Глава пятая. Удивительно, но с мамой удалось договориться. Она подозрительно легко согласилась с тем, что Лаур заглючил, распаясался и нуждается в починке. Даже не стала заводить свои вербальные часы, чтобы доканывать меня тик -таком. Такая покладистость нервировала. Если бы приготовление не подходило к самому важному этапу, требующему прорыва моего внимания, я бы отнеслась к этому с должной настороженностью. В какой-то момент в комнату тихо проскользнул Ольбрехт, и устроившись в кресле, затаив дыхание, принялся наблюдать за каждым моим действием. Это от чего-то смущало и слегка нервировало. Смотрел он при этом с затаённой надеждой, и от его взгляда мурашки по всему телу пробегали. Готово, сообщил я спустя пару часов, вглядываясь в прозрачную колбу с жидкостью. Раньше мне не доводилось готовить подобное зелье, не говоря уже про усиление драконьими ингредиентами. И от того было волнительно. Казалось, после окончания Сами мне удалось избавиться от вечной неуверенности, но она вновь захватила разум. Что если я где-то напутала с последовательностью? Вдруг рецепт вообще не рабочий. Я ведь не отравлю дракона. Пока я размышляла, Николас забрал у меня склянку и, не дожидаясь инструкции, опрокинул в себя половину. Достаточно. Я едва не постучала с лбом о столешницу. «Стоит ли после такого удивляться, что мужчины живут меньше женщин?» «Вообще-то было бы достаточно и двух чайных ложек», — едко произнесла я, забирая у него склянку. Чуть не оставил меня без тестового образца. «Тебя мама в детстве не учила, что сперва нужно дождаться рекомендации по применению, а потом уже глотать что ни попадя. «И чем мне это грозит?» Ничуть не смутившись, поинтересовался Николас. «Сонливость, судороги...» Я взяла театральную паузу. «Диарея». Вряд ли, конечно, для последнего нужно было бы выпить не меньше двух колб, но очень уж хотелось увидеть, как вытягивается лицо дракона. «Как состояние?» — затаив дыхание, поинтересовалась я. «Туалет не тянет», — фыркнул Николас. «Я прозели, зелье сработало?» «Не знаю», — задумчиво отозвался Ольбрехт, явно прислушиваясь к своим ощущениям. Обычно оборот провоцирует сильные эмоциональные выбросы. Ну или наоборот, когда сознание максимально расслаблено во сне. Тож, раз так, понаблюдаем». Через пару часов я пришла к выводу, что на драконах побочные действия от работают как-то иначе. Место сонливости Николас явно ощутил прилив сил. Сперва он устроил тренировку во дворе прямо у меня под окнами, в полуголом виде, раздолбал все тренажеры, затем перебрал книги в библиотеке, починил стеллаж и даже самолично приготовил ужин. От последнего обалдел даже Густав. Мне не терпелось уже определиться, работает ли зелье или... Стоит экспериментировать дальше. А потому, к концу дня, когда я лишний раз убедилась, что сна у дракона ни в одном глазу, даже после легкого успокоительного, в голову пришел план. Коварный и радикальный. Я выбрала свое самое красивое платье из тех, что привезла с собой, темно-бордовое, завышенное талией и длинным шлейфом. Тот же цвет подкрасила губы, волосы уложила в изящный пучок, оставив пару локонов, играющих в воздухе. Туфли на каблуке придали моему облику изысканность и элегантность, а кулон с красным рубином акцентировал внимание на декольте. Такой Николас Ольбрахт меня еще не видел. А учитывая, что я намереваюсь сделать, он наверняка потеряет самообладание. Дракон, не подозревая, что именно его ожидает, замер на месте и едва заприметил меня, спускающийся по лестнице. Я же решительно наступала. Шаг второй и между нами осталось буквально 10 сантиметров. Поднявшись на цыпочки, я смело потянулась к его губам и поцеловала. Мужчина застыл на месте каменным извоянием. Даже мышцы будто бы напряглись. Губы Николаса оказались куда мягче, чем я себе представляла. А вот то, что дракон внезапно обнимет меня и прижмет к себе, в голову не приходило, как и то, что он углубит поцелуй, заставив замереть каменным извоянием, уже меня. Дыхание сбилось, сердце совершило кульбит от груди до самых пятой обратно. У меня не осталось ни единой мысли, ни внутреннего голоса, ни голоса рассудка. Лишь топот мурашек, снующих по всему телу. Я и сама не поняла, что толкнуло меня ответить на поцелуй. Лишь это движение позволило встрепенуться. «Работает». Все же умудрившись собрать мозги в кучу, я выпуталась из объятий и окинула Николаса торжественным взглядом. «Ты не обратился». «Тьфу ты!» — пробурчал Лаур. «Зеливар только чугунный чан исправит, если приземлиться прямо на голову». Николас нехорошо так сощурился, В его глазах мелькнуло раздражение. Зрачок сузился, совсем как у змеи. У носа появилась чешуя, после чего и без того недобрую смешку обернулась оскалом. «Драконья ягода!» — взвизгнула я, буквально отлетая в сторону от шока и страха. Передо мной разворачивался настоящий оборот в химера. «Николас Ольбрехт». Кажется, я переборщил. В глазах Кассандры плескался такой ужас, будто бы я ни в одну из безобидных для нее химер обратился. Причем в этот раз намеренно. А в настоящего дракона неразумного типа. Каюсь, разозлился. Никак не ожидал, что она решится на такой шаг. Поцеловать дракона, чтобы вывести его из эмоциональной стабильности и понять, работает ли зелье. Вывести-то она вывела. Вот только обернулся я не по зову природы а чтобы щелкнуть девчонку по носу. Вот идиот. Еще и поверил этой инкриганке. Повелся на ее манипуляции, решил, что нравлюсь, поцеловал в ответ. А она при этом выдала радостной «работает». Зелья-то, может, и работает, а вот ее спектакль с любовь с первого взгляда разрушился на корню. Девушка испуганно пятилась к стенке, не сводя с меня опасливого взгляда. Фанила эмоциями химера. Защитить, успокоить, прижаться. Запах кассандры, морской бриз и легкие озоновые нотки — ассоциировался с домом и уютом не только у нестабильной оборотной сущности, но и у меня. И чем дольше Кассандра находилась на моей территории, тем сильнее я к этому аромату привыкал. И оттого разозлился, когда она лишний раз подчеркнула, что для нее все это игра и заказ. Я всегда легко вспыхивал, но также быстро успокаивался. Потому утробно и мягко мурлыкнул и расслабленно потянулся, чтобы подчеркнуть, что моя химера не представляет для Касс никакой опасности». Взгляд девушки с испуганного сменился на любопытный. Она рискнула подойти ближе, даже легко пройтись пальцами по моей морде. Ага, это она чешуйки считает. Ее маниакальная заинтересованность в ингредиентах для зелия поначалу пугала. Но после того, как я понял, что она запрашивает только те ингредиенты, которые зверь и так сбрасывает раз в период, начала забавлять. — Три, шесть, девять... — бормотала она, проходясь тонкими теплыми пальцами по чувствительной зоне у носа. «Да что ж ты за зверь-то такой в этот раз? Ты ведь меня не съешь, верно?» Последняя она спросила без талеки страха, и я рассмеялся. Из пасти химеры раздался легкий рык. Но Кассандру это не испугало. Она будто бы чувствовала, что зверь не собирается нападать. «Значит, зелье не подействовало. с легкой грустью прошептала она. «Надо ставить новое, а то твоего хозяина себя какой-то маленький и незначительный поцелуй вывел. Представляешь?» Маленький и незначительный, значит. Р -р -р. Кассандра ласково прошлась за моим ухом, пробуждая в теле приятное ощущение. А ведь ему еще семью заводить. Сочувственно протянула Кассандра. Видимо, увещевания ее матери все-таки засели в голове. Тоже забавные детали жизни девушки. Демографию поднимать по приказу императора. Даже любопытно, как другие драконы отреагировали. Неужто и впрямь встали на стражу демографии?» Интересно было бы глянуть на этих закостенелых холостяков в поисках невест. Особенно комично в роли охотника представлялся Эйден, обманчиво флиртующий со всеми направо и налево, но не подпускающий при этом женщин на расстоянии пары метров. «А представляешь, как бы твоего хозяина перекосило, если бы его поцеловала девушка, которая впрямь ему по душе?» — продолжала Кассандра. «М. «У меня были женщины, но ни одна из них не пробуждала внутреннюю химеру даже на пике общения». И что-то мне подсказывает, что если бы зелье не подействовало, если бы этот оборот не был контролируемым, чтобы проучить Кассандру, химера вырвалась бы наружу куда быстрее и ярче. Перепугал бы ее еще сильнее. Пожалуй, пора заканчивать со спектаклем. Призвав внутреннюю человеческую волю и талику драконьей магии, я принялся оборачиваться. «Все в порядке? Ты цела?» Деловито поинтересовался я, спешно натягивая скомканные штаны. «Конечно, я заранее знал ответ, но отступать от своей роли легенды, что зелье не подействовала, не хотел. Или из вредности, или...» «В этот раз куда быстрее», — задумчиво произнесла Кассандра, разворачиваясь к письменному столу, где она разместила полевую лабораторию. Там же лежала ее записная книжка и работа Эльрика Брауна. «Хм, может, я не додержала?» Она начала сверяться с записями, что-то чертить в блокноте, и я... Невольно залюбовался ее увлеченностью. Да, женщина в доме не только полезна на кухне, но и радует глаз. А с Кассандрой еще и поговорить можно, когда она не отыгрывает спектакль «Любовь с первого взгляда». «Я поставлю новое зелье», — сообщила она, не оборачиваясь. «Кажется, я поняла, что именно пошло не так. Видимо, с Химерой ей разговаривать было куда приятнее, чем со мной. Ночью мне не спалось, меня никак не оставлял соблазн обернуться какой-нибудь кошачьей Химерой» и отправиться спать под бок Кассандре. Но если эмоционально нестабильному существу это позволено, то взрослому и серьезному мужчине так играть нет. Одно я осознал точно. Кассандра меня тянула не только в облике Химеры, но и в человеческом обличье. Отпускать ее не хотелось ни при каких обстоятельствах. Поддержу ее еще денёк-другой в блаженном неведении. Надо понять, стоит ли рассчитывать на взаимность.